Следующим периодом развития римского этноса следует считать его ослабление и растворение среди завоеванных народов провинциалов. В 192 году был убит самодур император Коммод, и после кратковременной гражданской войны власть досталась полководцу Септимию Северу, опиравшемуся уже не на римские войска, а на легионы, укомплектованные фракийцами и иллирийцами. Остатки собственного римского народа войска гвардии были распущены. и власть перешла к солдатским императорам, опиравшимся на легионы тех или иных провинций. Однако это не следует считать концом римского этноса, который продолжал существовать, ассимилировав через распространение языка и культуры население провинций, романизация. стереотипы поведения и структуры оставались прежними римскими. Так постепенно римский этнос превратился в романскую суперэтническую целостность, Римляне стали сливаться с провинциалами. Это, по существу, фаза исторического упадка этноса. Только две группы населения не поддались романизации, иудеи и христиане. Последние составляли внутри империи общность, которую современники приравнивали к этнической, так как христиане противопоставляли себя всем другим, имели особый стереотип поведения и внутреннюю структуру общины. Во II-III веках количество их чрезвычайно возросло за счет инкорпорации в общину, обращение в христианскую веру, и в 313 году император Константин принужден был ради спасения жизни и сохранения власти опереться на христиан, и Миланским Эдиктом даровал им веротерпимость. На фоне этой исторической канвы мы можем выделить несколько периодов, как бы возрастов этноса. В период завоевания Италии римляне гордились тем, что их консулы и даже диктаторы – Исполнив общественную обязанность, возвращались к частной жизни и лично обрабатывали свой участок земли. Каждый мужчина-римлянин был воином, не получавшим за это никакой платы от государства. Общественные обязанности рассматривались как долг каждого римского гражданина, в связи с чем существовала крепкая патриархальная семья и простота нравов, диктуемые обычаями. Именно эта общественная слаженность и монолитность создали мощь римского этноса, и специфику римской культуры. После блестящих побед над греками, карфагенинами и македонцами резко возросло богатство страны, распределяемое весьма неравномерно. Среди нобилитета и всадничества возникло увлечение греческой культурой, на греческой основе развелась своя литература, но в то же время большинство римского народа беднело, не успевая из-за постоянной военной службы обрабатывать свои земельные участки и превращалось в пролетариев. так назывались в Риме люди, не имевшие имущества. Сначала их невозможно было обязать выполнять никакие общественные функции, так как они не имели средств для пропитания, но Марий провел закон о привлечении этих людей к несению военной службы и об уплате им жалования, что привело к созданию профессиональной армии. В дальнейшем эта армия стала мощной силой, под руководством Цезаря захватившей власть и превратившей республику в империю,